Глава 19. Мерный топот тысяч ног разносился по тоннелю. Он многократно отражался от стен, создавая сводящую с ума мелодию. Бах, бах, бах. Даже сердце подстроилось под этот тревожный ритм и билось в такт. Тоннели были восстановлены. Лозы готовы проломить стены зданий в любой момент. А моим тараканам так и вовсе было пофиг, жрать или идти на смерть. Завидное хладнокровие. Еще эта сука бевшбармачная, чувствуя мое волнение, периодически подкидывала дров в топку. Патриарх, если тебя случайно убьют, то ошейник ведь спадет. А если станешь инвалидом, то сможешь отозвать лозы. Мы ведь выполнили свою часть сделки. Приходилось успокаивать ее фразами «В случае чего заберу вас с собой». План был таков. Сперва я пробиваюсь корнями к электростанции ТЭК и подаю через лоза напряжение в 30 тысяч вольт. Когда город будет обесточен, в здание хлынет моя армия. Часть из жуков сразу поднимется на улице и устроит там хаос, попутно уничтожая турели. Хрен знает, насколько быстро Текс сможет восстановить электростанцию. Наконец, мы достигли города. Я распределил жуков по этажам, к которым вели дороги из лозы. Полторы тысячи бойцов я отправил на зачистку штаба хромовников, гильдии охотников и гостиницы. Идущих поделил поровну. Думаю, пяти сотен бойцов на здание достаточно. На улице города выйду я, полторы тысячи жуков, и краги, а на зачистку так я отправлю немного ядовитых лоз, без работающей вентиляции, шансы выжить у железяк невелики. Активировал дух леса. Корни пробились к электростанции. А дальше все просто. Оплетаем все, до чего можно дотянуться. Короткое замыкание, но понеслась. Лозы вскрыли стены зданий, как консервные банки. В открывшихся проходах Стояли ошарашенные люди, их едва освещал мох, росший в моих тоннелях. Секунда замешательства, после которой внутрь хлынули сотни жуков. Несмотря на то, что я старался не направлять жуков в административные здания, веры в то, что мирные жители не пострадают, у меня не было. У нас было неоспоримое преимущество. Жуки, выросшие под землей, привыкли к отсутствию света. Чего не сказать о моих собратьях. Звуки разрываемой плоти, крики, которые затихали куда быстрее, чем появлялись. Пора и нам выдвигаться. Лозы раздвинули почву над нами. Земля сыпалась прямо на букашек. Ничего, потерпят. В атаку! Орда вывалила на главную улицу. Там как раз было построение только что прибывших новобранцев. Ни оружия, ни хрена все та же натовская форма и черные сумки в руках. Судя по их визгам, их ничему не успели научить. Да и сфер не дали. Ну а чего вы хотели? Кому буст, а кому на могиле куст? Богомолы сразу рассредоточились по городу, затопив улицы. Новобранцы только осознали, что пришло время валить, а в их ряды уже врезались мои пехотинцы. Эти сраные тараканы мне за малым голову не снесли. А у обычного человека не было даже шанса на спасение. Богомол замахивается серпом. Шух! Покасательный срубил сразу две головы. А вот бравый спецназовец достал нож и решил зарубиться против жука. Прыжок вперед и тычок в пузо богомолу. Увы, жук уже сместился, на отскоке нанеся вертикальный удар своим лезвием, после которого спецназовец был разрублен на две части от головы до паха. Сержанты, отвечавшие за построение молодняка, были бравыми ребятами. Почему были? Они только успели достать стволы, прожать спусковые крючки, а дальше пошло что-то не так. Сержанты за доли секунд превратились в фарш. Это вам не макак щемить по лесам. Жуткое зрелище. Куда ни посмотри, мясорубка. Куски плоти разлетаются во все стороны. А вон богомол блеванул на убегающих новичков. Они, как заправские снеговики, растаяли в концентрированной кислоте, не успев сделать и пары шагов. Вопли над городом летают такие, что аж кровь стынет. И жутко все это, и странно. Я привык сам участвовать в сражениях, а тут приходится тупо наблюдать за происходящим. Жуки и без меня славно справлялись. Из здания справа на улицу выбежала толпа офисных клерков, спасающихся от богомолов. Ах, наивные! На улице еще опаснее! Спасти их я бы все равно не успел, да как-то и не пытался. Выскочив на улицу, они тут же попали под косу жука, после чего располовиненные по горизонтали тела полетели на землю. Бой шел всего пять минут, а дорожная пыль уже пропиталась кровью, так что под ногами... Каждый раз противно чавкало. Ещи этот металлический запах. Праймы передали, что в западной части города столкнулись с порядочным сопротивлением. Около сотни тараканов убиты. Жуки перегруппируются для нанесения контратаки. Также уже был отправлен отряд для обхода противника с фланга. «Отлично!» «Может, тут будет нужна моя помощь?» «А помощь и правда потребовалась!» Из похода вернулся конвой. Он состоял из грузовика с бравыми хромовниками и двумя тяжелыми экзоскелетами сопровождения. Присмотрелся, а это те самые селекционеры с болот. Сферы привезли. Вот этот сервис. Тяжелые экзоскелеты поливали плотными очередями тараканов, скрывшихся за стенами. От укрытий летела мелкое крошево, претендуя на создание полевой завесы. Хотя клубы дыма от пороховых газов пулемета все же ухудшали видимость на поле боя лучше, чем что-либо еще. Пока пулеметы молотили по жукам, грохот стоял ужасный. Благодаря этому засадный полк из десятка тараканов смог скрытно подлететь к храмовникам. Хлясь! Голова татуированного громила, обнимающего сумку со сферами, покатилась по земле. Вжух! Боец падает на землю с отрубленными по колено ногами и начинает истошно вопить. Пилоты экзоскелетов не заметили, что позади их широких спин происходит аннигиляция вверенного им отряда. Зато отряд понял, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Двое вытащили тесаки и кинулись на богомолов. Хреновое решение, которое стоило им жизни. Оставшиеся шесть человек были куда разумнее, вместе с тем и прокачание. Щуплый, как тростинка, дед достал нож и полоснул себя по вене. Старый хрыч махнул рукой в сторону богомолов. Капли крови сорвались с его пальцев. Пролетев каких-то полметра, кровь воспламенилась. Когда капли коснулись хитиновых панцирей богомолов, они просто прожгли их насквозь. «Интересно, а моя отравленная кровь может так же?» Глядя на то, как дед ухайдокал одним движением трех противников, другой храмовник, похожий на грушу, тоже вступил в бой. У этого типа была крайне странная форма тела, огромная жопа, при этом плечи непропорционально маленькие. Жопастый повернулся к богомолам спиной. Я предположил, что он сейчас испортит воздух. Но нет, он, как дикобраз, выстрелил десятки игл в моих солдат. Крутой ход! Молодец! Все иглы тупо отскочили от панциря, не нанеся вообще никакого урона. Один из богомолов, недоумевая, посмотрел на Толстожопова и плюнул в него кислотой. Плавилось лицо нашего героя недолго. О, настала очередь экзоскелетов. Патроны у ребят закончились. Праймы отдали приказ взять противника в кольцо и уничтожить. Оставшаяся пятерка бойцов полегла довольно-таки быстро, но смерть деда запомнилась мне надолго. С разбегу в него влетел богомол и пронзил сердце старика насквозь. Увы, это вызвало такую кровопотерю, что пламенное сердце деда за секунду сожгло и нападавшего жука, и еще пару товарищей деда. А после кровь потекла по улице, поджигая все, чего касалось. По-моему, даже песок плавился. Бойцы в экзоскелетах обнажили лезвие, встроенные в раборуки, и началась куча мала. Сервоприводы жужжали, смещая машины с линии атаки богомолов. Но против сотен богомолов невозможно было спрятаться. Лезвия высекали искры, перерубали шланги гидроусилителей, рвали проводку. Пара минут, и внутри экзоскелетов остались заперты два бойца ТЭК. «Бонни! Клайд!» «Размолотите бронестекло, пожалуйста!» Две туши, обросшие каменным покровом, на всем ходу влетели в корпуса экзоскелетов. Машина отбросила на стену здание, которую они с успехом проломили, ввалившись внутрь. «А теперь приправьте все кислотой!» «Отлично!» Внезапно одностороннее избиение прекратилось. Из здания хромовников на улицу хлынула толпа окровавленных, но вполне живых бойцов. И вот тут начались проблемы. Жуки до сих пор не проигрывали в силе и скорости. Но вот технологически... Удар косой в голову. Вжунь! Энергетический щит отражает атаку, а через секунду мощный кулак пробивает хитиновый панцирь насквозь. Два десятка богомолов облетают противника со спины. Херак! Стальная броня, которой я когда-то владел, выпускает в воздух десяток самонаводящихся ракет. Жуки превращаются в фейерверк из внутренностей. Эти ублюдки только появились на улицах, а уже совершенно изменили картину боя. При этом среди них даже не было Доусона. Пора уравнять шансы. Из земли вырастают два корня толщиной в метр, а длиной — в 10 метров, и хлестким движением обрушиваются вниз. Словно кнут две толстенные лозы рубанули по хромовникам. Я немного помог лозам ускориться, подтолкнув их телекинезом, благодаря чему энергетический щит лишь жалостливо моргнул и, не сумев удержать атаку, отключился. Но движение корней на этом не закончилось, словно мух раздавило десяток бойцов хромовников, ну и паре моих жуков тоже досталось. Храмовники тут же рассредоточились на десяток мелких групп по 5-6 человек и начали зачищать местность. На меня никто не обращал внимания. В толпе богомолов меня-то и видно было с трудом. Хромовники орудовали тяжелыми пулеметами, каждая пуля которых могла срезать сразу трех богомолов, если те стояли на одной линии. У лысого хромовника был кассетный гранатомет, из которого он, не переставая, разбрасывал заряды по округе. Должен отметить, что тип был достаточно жесток. От его гранат погибло не меньше людей, чем богомолов. Палил он, конечно, без разбора. Справа от меня группа хромовников ворвалась в строй тараканов и, орудуя мечами довольно шустро, начала приближаться ко мне. Отдал ментальную команду Бонни и Клайду забрать стаю и идти на зачистку сбежавших групп хромовников а сам решил схлестнуться с мечниками. Занятие вышло не самое простое. Когда я вышел из толпы тараканов и жестами попросил их освободить площадь для драки, жуки послушно повиновались, а храмовники охренели, уставившись на меня изумленно. «Ах да, надо снять покров, чтобы было понятно, с кем имеют дело». «Краснов? Сучий предатель! Такой же, как и твой отец!» Рявкнул тип с рыжей бородой и шрамом через все лицо. Ого, а я слышал другую версию. Ту, где вы, как грязные шлюхи, поменяли хозяина с одного на другого. А вот отец остался верен себе до конца. Надеюсь, так вас тропонит 24 на 7 железными елдаками, как вы и хотели. Моего выпада психика гордого храмовника не пережила. С истеричным воплем его пятерка ринулась в бой. Покров – электрический разряд. Первый же удар принимаю на предплечье. Электрическая дуга проскакивает между мной и мечом еще до соприкосновения, отчего силовую броню хромовника замыкает. Предплечье выдержало и со звонким лязгом отбросила меч в сторону. Оставшаяся четверка взяла меня в кольцо, после чего каждый нанес по удару, прежде чем получил свою порцию короткого замыкания. Так просто, что даже скучно. «Добейте их!» — сказал я, уходя, и безразлично махнул рукой. «Будь ты прок!» — Бородач так и не успел договорить. Кольцо богомолов сомкнулось. <звук> «Эх, знал бы этот храмовник, что я и так проклят. Спасибо артефактам!» Из гильдии охотников на поверхность выбралась сотня жуков. Зачистили, ну хоть что-то идет по плану. Группа из отеля пока так и не вернулась. Запросил отчет у праймов. скрежещут, что зачистили чуть больше половины. Группы хромовников были уничтожены. Осталось три бойца, которые каким-то чудом еще отбивались. Один был покрыт каким-то блестящим полимером, чем-то похожим на мой покров. Правда, после каждого удара происходил всплеск, и часть полимера отлетала в сторону. Такими темпами скоро защита падет. В другой стороне улицы бился занимательный тип. Его окружали стремительно исчезающие трупы богомолов. Жук подлетает к хромовнику и отрубает ему руку. Конечности отлетают на добрые 5 метров. Кровь из ран хромовника хлещет, забрызгивая трупы богомолов. Трупы плавятся, смешиваются с кровью и текут по направлению к искалеченному бойцу. Пара секунд, и у него новые конечности. Бесконечная регенерация. А, видимо, нет. Трупы жуков закончились, и брать запчасти больше было неоткуда. Богомолы милосердно срубили ему руки и ноги, оставив истекать кровью. Слева от меня загорелась неоновая вывеска бара, а над головой послышалось жужжание. Поднял голову и немного охренел. На месте уничтоженных богомолами турелей уже стояли новые. То ли ТЭК турели сделал модульными, которые могли заменяться при помощи автоматики, то ли кто-то, очень шустрый, пробежал по всему городу и воткнул новые. Вот только это уже не имело значения, так как ливень-пуль обрушился на улице. Выстрелы вспахивали землю, разрывали трупы на куски, а тараканов просто распыляли на атомы. Я тут же взлетел вверх и методично облетел весь город, сворачивая турелем стволы. Закончив. Осмотрел поле боя. Зрелище вызывало смешанные чувства. От богомолов осталось хорошо, если треть. Зато все краги были живы, здоровы, только трясли головами, как будто очухивались от порядочного удара по башке. Город завален телами. Со стен медленно стекает кровь и ошметки плоти. И только радостный тип, использующий тела для регенерации, вскочил с земли и побежал прочь из города. «Фас!» Клайд догнал беглеца, срубил ему косами ноги, после чего мощная челюсть сомкнулась на голове храмовника, оборвав его жизнь. Странно, но Гюнтера нигде не было видно. Неужели сдох в своем бетонном гробу? Из отеля на улицу вывалили четыре сотни богомолов. Отлично, суммарно у меня еще оставалась армия численностью более тысячи жуков, плюс три сотни крагов. Со стороны базы ТЭК праймы запросили подкрепление. Несмотря на то, что турели я уже уничтожил, кто-то оказывал сопротивление. Все в атаку! Осталось зачистить базу и найти Гюнтера. Королева вышла на связь. Как же не вовремя. Патриарх, как идут дела? Почему я чувствую, что численность моих детей резко сократилась? У вас все в порядке? Голос взволнованный, заботливая мамаша. «Да все отлично. Примерно две трети бойцов, поставленных тобой, оказались экипированы не самыми лучшими бронежилетами, из-за чего их только что перемололо пулеметными очередями. Могла и получше войск создать», — с усмешкой прокомментировал я. «Хотя и эти справляются с возложенными на них обязанностями». «А ты мог бы и получше управлять армией, полководец хренов». Ого, вот тот плеснуло яду в ответ. Что ты сказала? Плохо слышно. Повтори, пожалуйста. Я сказала. Благодарю за похвалу, патриарх Хренов. Вот буженин неблагодарная. Закончу тут, лапки повыдергиваю и жужжать заставлю. Ответом мне была тишина. Королева прервала связь. Но проучить ее определенно придется. Может, даже убить а на трон усадить кого-то из ее многочисленного потомства. Хотя потомство было многочисленное до моего визита. Сейчас там порядка пяти жужелец осталось. Но и из них смогу выбрать новую владыку. Подлетел к складам ТЭК, а там картина маслом. Платформа поднимает на поверхность десяток бронемашин. Они рассредотачиваются по периметру, не переставая ведя огонь по богомолам, парящим в воздухе после чего платформа опускается вниз за новой партией бойцов. «Ну, давайте, жучки, в атаку!» Богомолы накинулись на бронетранспортеры, удары лезвиями проминали стальные корпуса, гнули дуло пулеметов. Но из бойниц жуков уже поливал огнем экипаж, сидящий внутри. Жук завис над машиной, плюнул кислотой на крышу, после чего металл начал медленно растворяться. Целая минута потребовалась, чтобы образовались дыры в обшивке. Как только металл истончился, богомол рванул вниз и врезался в крышу, проломив ее своим телом. Стальной лист упал на экипаж и раздавил всех, кто был внутри. Богомол при этом выжил. Остальные консервные банки также вскрыли не без потерь, но до прибытия новой платформы периметр был зачищен. Жуков расположил вокруг платформы. Богомолы сидели на крышах, заборе, стояли на асфальте, парили в воздухе. Зрелище впечатляющее, несмотря на то, что большая часть от начального войска уже погибла. Платформа поднялась снова. Из недр базы ТЭК сначала показалась трехметровая голова, а потом и остальное тело гиганта — Голиаф. И, судя по свету, льющемуся из его груди — На этот раз запитан он от артефакта.